Часть пятая. Ведьма и неприятности. Глава первая. Чужие заботы и от погубят. Магдалена. Ненавижу праздники. Все, без исключения. Терпеть не могу к ним готовиться, постоянно выдавливать из себя вымученную улыбку. Тщетно пытаясь объяснить в тысячный раз многочисленным безголовым друзьям-приятелям, почему я одна не веселюсь, а тихонько стою в дальнем углу, когда все остальные только и делают, что тренируют свои организмы, бешено отплясывая, постоянно наливаясь бесплатным спиртным, выставленным в огромных количествах, и без стеснения обжираясь так, будто с завтрашнего дня наступит тот самый, предсказанный древними астрологами, всемирный голод и продукты, что находятся у них на столе, окажутся единственным съестным на планете. «Нет, я далеко не Бука. Я люблю веселье, но только когда оно не вменено мне в почетную обязанность, не является необходимостью, не стоит у меня в расписании, не по заказу, в конце концов. Кто вообще выдумал устраивать грандиозные пышные празднования по малейшему поводу? Покажите мне этого зловредного типа». Я его в муху превращу и быстренько ближайшей жабе скормлю, чтоб неповадно было над несчастными девушками, такими как я, например, измываться. Нет, ну в самом деле, подумаешь, свадьба ведьмы и лешего. Вот уж события мирового уровня. Нет тут ничего такого особо значимого. Выдумали непонятно что. Глупость просто. Сходили по свободе в любой местный храм. Быстренько получили на руки желанные вытатуированные браслеты. И свободны, как в поле ветер. Так ведь? Так. «Вот только вопрос. Как теперь объяснить все это Василисе? Она ведь с логикой дружить не хочет. Ей празднество подавай. Да такое, чтоб в веках народу запомнилось. Ох, чувствую, оно и запомнится. Мое невезение устроит всем нам игры на выживание». «Лена, я ведь тебя все равно найду. Ты не сможешь прятаться в этих коридорах вечно». «Ха, плохо ты знаешь меня, царица-матушка». Да и дворец свой тоже не очень-то хорошо изучила, хоть и выросла в нем. Тут такие дебри найти можно, Домовушка мавушка заплутает. Лена, я вообще-то беременная, мне волноваться нельзя, я могу родить преждевременно. Да что ты говоришь, решила наконец-то тактику сменить и заняться шантажом? Не прошло и года, как вспомнила о своем временном козыре. Ну-ну, вперед, родит она преждевременно, да-да, аж три раза, мечтать не вредно. Я на тебя такую защиту повесила, что раньше срока даже не чихнешь. Лена, я Елисею пожалуюсь. Между прочим, это тебе завтра замуж выходить. Угу, в курсе. Сама не в восторге. Но замуж я так уж и быть выйду, раз уж решилась на такое издевательство над своей жизнью. А вот на устраиваемом всеми вами демоновом праздновании постараюсь не присутствовать. Вам надо, вы сами и развлекайтесь. А я как-нибудь с его величеством договорюсь по-тихому. Он меня прикроет, если что. И вообще, тебе рожать со дня на день. Пора детям имена придумывать, люльку украшать, да собирать. А ты вместо этого тут, как пьяный дракон, рассекаешь. Слуг верных животом какой день подряд распугиваешь. Нехорошо, подруга, ой, как нехорошо. Время бежало, как вода сквозь хлебсидру. Не успеешь оглянуться, а на донышке, и не осталось ни капли, и щедро отпущенные мне лешим полгода свободы истекали уже сегодня. Завтра нас ждали в храмах. Я, в принципе, была не против, но каким-то жутким, непонятным мне до сих пор образом наше здание многоуважаемой матери пугающие меня своей активностью и бьющие через край энергией, познакомились и подружились за нашими спинами, а потом активно взялись за устройство праздничного банкета, не озаботьтесь мнением непосредственных участников торжественного события, то есть жениха с невестой. Василису, как супругу моего начальника и хозяйку дома, тоже приняли в свою разрушительную компанию в ее задачу входило непрерывно следить за мной и в случае моей попытки сбежать, предупредить обеих родственниц, а заодно и предпринять все усилия, чтобы задержать трусливую беглянку. Вот именно последним подруга сейчас и занималась, стараясь потянуть время до прибытия основных сил в лице будущих свекрови и тещи. Нет, я, конечно, могла бы в любую минуту открыть портал и переместиться, куда глаза глядят. А еще лучше засесть у себя в замке и нос наружу лишний раз не показывать. Но логика мне подсказывала, что начинать семейную жизнь со ссоры с близкими родственниками не очень хорошая идея. «Магдалена, ты мне нужна. Открывай портал». «Цирин, у меня свадьба вообще-то. Пусть и завтра. Мне готовиться надо к этому дурацкому торжеству. Думать о возвышенном, наслаждаться последними часами драгоценной холостой жизни». «Тщательно сомневаться в правильности сделанного выбора, в конце концов. Мне не до угнетающей повседневности сейчас. Но когда это ректора интересовали подобные мелочи?» Открыла. Вышел, как всегда, элегантный, в костюмчике с иголочки. Сосредоточенно огляделся, внимательно послушал заполошные крики Василисы неподалеку, буквально за следующим поворотом. Недовольно покачал головой. «Кто бы изменился, но уж точно не ты». И повысив голос. «Ваше Величество, Магдалена уходит со мной. Постараюсь вернуть ее как можно быстрее». После этого меня буквально втолкнули в портал. «Действительно? Зачем со мной соблюдать правила вежливости? Я ж не Василиса». Вышли мы с профессором на берегу моря, в том самом месте, где в свое время Татья и Хартик совершенно случайно обнаружили древний корабль Артаса Третьего Мудрого. «Что такого интересного здесь можно найти?» ради чего Цирин бесцеремонно вытащил меня из дворца прямо перед бракосочетанием. Ты видящая, а значит, только ты способна зайти внутрь, безо всяких препятствий и отключить многочисленные ловушки. Он что, опять мои мысли читает? Хмыкнул. У тебя на лице все крупными буквами написано. Учись скрывать эмоции, Магдалена. В дальнейшей жизни не раз пригодится. Спасибо, обязательно. Вот прямо сейчас и начну. «Так что конкретно мне нужно сделать, профессор? Снять кольцо и зайти на корабль?» «Не совсем так. Мы выяснили, что видящее способно общаться не только с призраками, но и с любой вещью, принадлежавшей когда-то лернеям. Только если в случае разговора с инфернальными телами контакт будет двухсторонний, то при общении с вещью ты можешь только приказать, не услышав ответа. Но будь уверен, твой приказ мгновенно выполнится, причем с точностью до единого слова». «Они?» «Выяснили? Маги ведут непонятные мне разработки за моей спиной, не посвящая ни во что маленькую скромную ведьму. Хотя, чему я удивляюсь?» Послушно сняла скрывающее ауру кольцо, подошла к судну, положила, как приказал Цирин, руку на обшивку и в точности повторила приказ ректора. «Открой вход, впусти меня и идущего вместе со мной мага. Деактивируй для нас все ловушки». Пару-тройку секунд ничего не происходило, потом дерево дрогнуло, и немного поодаль от нас обоих открылся проход. Чудно. Мы что, пойдем туда вдвоем? Без страховки? Ректор решится на это, Помни о моей феноменальной невезучести? Глупые вопросы. Похоже, уже решился. Остановился у предупредительно выдвинутого трапа и терпеливо ждет свою бывшую ученицу. Ладно, была не была. В конце концов, я ведь тоже лерней, пусть и частично. Что со мной может здесь, в их владениях, случиться? Всяко лучше, чем к празднику завтрашнему готовиться и матушкам притворно радостно улыбаться». Зашли. Я огляделась и удивленно подняла брови. «У меня уже видения начались из-за постоянной усталости, или это та самая причина, по которой во дворце появился Цирин?» перемещенная в прошлый раз в подпространство техника, почему-то оказалась на прежних местах. Ректор, на мой вопросительный взгляд, вздохнул. «Вот потому твое присутствие и необходимо мне здесь. Наша классическая магия на этот раз не подействовала. И вещи каким-то непонятным не образом сами вернулись на свои места. А разбираться в них надо. Вот, например...» В руках у Цирина оказалась квадратная зеленая коробочка небольших размеров с тремя приклеенными к ней длинными проводками и двумя овальными кнопками красного и оранжевого цветов. Что это? Для чего? Почему здесь находится? Может, оно способно исцелять любые болезни или накормить целую деревню? Или, наоборот, может убить при активации все живое на этой планете? Ни на кого из нас, магов, эти приборы не реагируют. Вы думаете, они отреагируют на меня? «Нет, Магдалена». От одной мысли о таком ходе дела моего бывшего учителя аж передернула. «Я думаю, что нам нужно отправиться в забытую библиотеку, а открыть туда портал можешь только ты». «Логично. Правда, совсем не хочется показываться на глаза Ули, но ректор прав. В этой технике действительно надо разбираться, пока не произошло непоправимое». Мы с профессором взяли в руки некоторые устройства, затем я сдвинула на браслете две бусины, и в ту же минуту нас буквально оглушил мужской рев. «Магдалена, спасительница моя, забери меня отсюда!» «Ну, здравствуй, бывший жених! Огромный толстый свин стал. Хорошо же ты отъелся, да и борода с усами стали гуще и длинней. Этакий пират на отдыхе, а не дальний родственник императора». Тихий смешок, и из воздуха привычно соткался хранитель. «Видящая». Традиционный поклон, и через секунду Ули исчезает в одну из комнат. «Приятного сна, господин герцог». «Я вижу у вас в руках наши приборы. Вам нужна моя помощь в их определении». «Какой сообразительный призрак!» Цирин кивнул. «Да». Магдалена и ее друзья обнаружили корабль Артаса Третьего Мудрого. Эта техника вынесена оттуда. Лерний нахмурился. Для незнакомых с ним людей это выглядело бы довольно забавно. Лоб и так малозаметный, сейчас практически исчез, и все три глаза приблизились к макушке. Я же почувствовала, что ничего хорошего нам с ректором не скажут. Ничего ценного прямо сейчас вы с собой не принесли. Это обычные корабельные приборы. «Отдайте их тому, кто часто ходит в море, он быстро разберется, что к чему. Вполне возможно, что-то из этого ему даже пригодится. Чтобы вещи могли служить новому владельцу, видящая должна их отпустить. То есть сообщить каждому из приборов, что уже в них не нуждается». Но хранитель покачал головой. «Не уверен, что вам понравится продолжение. Даже так? Что же там такое было?» Портативная машина времени, способная перемещать в обе стороны вещи и небольших животных. «А вот теперь ой!» Как она выглядела? лерней взмахнул короткой рукой и к нему мгновенно подплыл один из многочисленных томов, до этого мирно стоявший на полке. Быстренько перелистнув несколько страниц, дух показал нам с ректором цветное изображение. Маленький ярко-синий чемоданчик с двумя круглыми ручками и несколькими кнопками, разбросанными по сторонам. Цирин внимательно рассмотрел изображение, а затем уверенно произнес. «Такой вещи там точно не было». «Не может быть! Она оставалась на судне вместе с библиотекой, деньгами и оборудованием». Как бы то ни было, даже если она каким-то образом исчезла с корабля, ее все равно как магнитом в скором времени притянет к видящей. Причем это может случиться в любой день и в любом месте. Мне одной кажется, что у нас на горизонте появились большие неприятности. Боюсь даже подумать, как отреагирует на последние новости Даня. Даниил. Лето потихоньку уходило, нехотя уступая права своей младшей сестре осени. Нет, дни все еще были жаркими и даже иногда знойными. Птицы задорно пели, а животные пока не планировали уходить на зимний отдых. И тем не менее в природе уже чувствовался поворот на осеннюю сырость и дождливость. По ночам все чаще холодало. Птенцы уже становились на крыло, а белки были озабочены поиском естественных кладовок перед зимней стужей. Завтра у нас с Леной должна была состояться свадьба. Наши с ней матери, познакомившись друг с другом, безо всякой посторонней помощи, давным-давно распланировали различные послесвадебные мероприятия, естественно, не соизволив поинтересоваться мнением жениха с невестой. Лену такая постановка вопроса сильно раздражала. Мне же, собственно, было все равно. Главное – жить рядом с ней, а остальное, само собой, отходит на второй план. Я сидел в своей уютной гостиной и наслаждался травяным чаем с ягодным вареньем, любезно оставленным мне в свое время Ариной Еговной, когда раскрылся портал, и в комнате появилась сколокоченная и чем-то недовольная моя будущая супруга. Худая, можно сказать, даже тощая, небольшого, по крайней мере, для меня, росточка. Она напоминала мне кошку, который, какой-нибудь жестокий мальчишка, ради удовольствия наступил на хвост. «Кто тебя так причесал?» — подначил я девушку. Она раздраженно фыркнула, уселась сверху, удобно устроившись у меня на коленях, и чуть ворчливо спросила. «Почему все шишки валятся только на меня, а? Еще до получения проклятия, между прочим. Везде и всюду крайней почему-то оказываюсь именно я. Достали!» И что на этот раз? Я обхватил невесту за пояс и покрепче прижал к себе. Она положила голову мне на плечо, блаженно вздохнула и только потом ответила. Мы с Цириным были в забытой библиотеке. Продолжение тебе вряд ли понравится. Мне и начало-то не слишком сильно нравится. Нахмурился я, нежно поглаживая любимую девушку по длинным черным волосам. Что вы там опять потеряли? Цирину нужна была консультация хранителя. И, Лена, не молчи со вздохом. И нам сообщили, что где-то гуляет портативная машина времени, якобы способная перемещать в обе стороны вещи и небольших животных. Причем найду ее обязательно я. В любой момент. Так как эта вещь Лернеев, а я единственный их представитель на сегодняшний момент, обладающий плотью. Великолепно. Просто потрясающе. Может ее посадить под замок, а ключ выбросить. Хотя, думаю, в такой ситуации она найдет развлечение на свою голову и другие части тела. Вот только машины времени нам всем и не хватало. Для полного счастья. Максимилиан Цирин. Очередной учебный год должен был начаться весело, как для адептов, так и для педагогов. Вернувшиеся с каникул драконицы и их подопечная ведьма охотно приняли в свою разношерстную компанию Сирин, и теперь все четверо ежесекундно грозили подорвать Академию в буквальном смысле этого слова своими постоянными проделками. Даже придуманные цирхом шушаны, маленькие квадратные волосатые сущности, с ярко горящими жуткими глазами и длинными острыми зубами, были им не страшны. Арни и мой незаконорожденный племянник, похоже, тоже нашли общий язык и с некоторых пор дневали и ночевали в библиотеке. Боясь очередного всплеска их буйной фантазии, я запретил библиотекарю выдавать им даже для беглого ознакомления любую литературу, не соответствовавшую тем знаниям, что они должны были получить на своих курсах. И Арни мгновенно появился уточнить причины такой дискриминации. Узнав, сильно огорчился, но в этот раз спорить не стал, понимая, что своего решения я не изменю. Баба-Яга уже приготовилась к обговоренным намирания спецкурсом. В этом году она должна была читать «Разумные расы. Введение в предмет» у первокурсников и «Взаимодействие и сотрудничество различных разумных рас друг с другом» у третьего курса, плюс помощь в выполнении экзаменационных и практических работ старшекурсникам. И я решил особо не загружать старушку. Пусть сначала втянется в преподавательские будни, а там посмотрим. Накануне мы с Альтером решили вынуть из-под пространства некоторую технику, найденную на старинном корабле Лернеев. Мы уже работали с ней, как только было обнаружено судно, и Арни даже смог кое-что опознать, так как Лернеи, благодаря своей машине времени, иногда бывали у них в столице с деловыми визитами. Но вплотную заняться находками все никак не было времени. И вот, наконец, мы освободили себе день для работы с непонятными изобретениями. Каково же было наше изумление, когда этих вещей в подпространстве не обнаружилось? Корабль. Альт был уверен в своей догадке. Они однозначно вернулись на корабль. Пора вам, Макс, вместе с Магдаленой наведаться снова к хранителю. Да, видимо, другого выхода из этой запутанной ситуации у нас пока не было. Как оказалось, Магдалена в это время играла в прятки со своей беременной подругой и работодательницей. Ох! Уже и к венцу девица идет, давно пора остепениться, но нет, характер все тот же, никак не повзрослеет. Предупредив царицу, что магиня ушла со мной, я открыл портал и вместе со своей спутницей очутился на берегу моря. Альт был прав, техника действительно лежала на корабле. Короткий визит в забытую библиотеку оптимизма не добавил, портативная машина времени, каким-то чудом застрявшая у нас, страшное оружие в умелых руках. Уж кого-кого, а Магдалену точно к ней подпускать нельзя, во избежание мирового катаклизма. Но, по злой иронии богов, именно к могине это устройство и будет тянуться. Господин ректор... Дверь открылась, и в кабинет зашел чуть ли не чеканя шаг. Мой бессменный секретарь-эльф. К вам, Арина Еговна, Что еще могло произойти? Мы же только вчера все окончательно обговорили. Пусть войдет. Доброе утро, профессор. Ига, маленькая седая старушка неопределенного возраста, можно сказать, реликт, одетая в цветастое длинное платье до пола, решительно вошла в комнату и положила передо мной на стол обычный охотничий нож в кожаном чехле. — Вот, на подоконнике возле одной из аудиторий недавно нашла. Откройте, полюбуйтесь. — Чем интересно? Я немедленно расчехлил нож и с трудом поверил своим глазам. На клинке были выгравированы символы, по преданию, помогавшие вызвать из небытия Дарка и его приспешников. «Это ж кому у меня в Академии жить надоело!» Магдалена Я завидовала. Первый раз в своей жизни, кстати. Никогда раньше даже вообразить не могла, что мне, беззаботно относящейся к жизни и ее многочисленным соблазнам и удовольствиям, доступно это странное чувство. Обычно я крайне равнодушно отношусь ко многим вещам и событиям, но не в этот раз. Сейчас зависть моя была направлена на Элли, так легко и без проблем выскочившую в свое время замуж. Вот уж кому волшебно, прямо-таки сказочно повезло. Мне, судя по всему, такое счастье не грозило». Еще накануне дня бракосочетания во дворец начали постепенно пребывать мои незабвенные... Попробуй забудь хоть кого-нибудь, скандала не берешься. Лет 20 потом припоминать будут родственники. Не так много, человек 70, не больше. Да, всего лишь. Мать в кои-то веке сжалилась над родимой доченькой и позвала только более-менее значимых персон в моем так активно плодящемся семействе. Естественно, Эли с супругом объявились тоже. Одни из первых, надо заметить. Я заранее довольно продуктивно пообщалась и с матерью, и с дедом, и честно пообещала им устроить веселую жизнь всему драгоценному семейству, если кто-нибудь из родичей попробует омрачить настроение тетушки, попрекнув ее неравным браком. Не знаю уж, что именно впечатлило в моих словах дорогую родительницу и ее отца. Возможно, угроза потеряться на несколько долгих месяцев точно так же, как и Ули. В забытой библиотеке время, конечно, остановилось, но только не для самой видящей и тех, кто с ней эмоционально связан, как объяснил мне хранитель с тех пор, как я обрела всю силу, доступную моему статусу. Для моего круга и лично для меня время в библиотеке бежало так же, как и в реальности. Но они провели воспитательную работу со всеми членами семейства и на счастливую Элли только немного косились. С ее детьми охотно играли. Как же? Будущие маги, гордость семейства, не то что одна нахальная ведьма. А все презрение досталось Пашке. Правда, только тогда, когда рядом не было его супруги. Но бывший крестьянин, на мой взгляд, от такого отношения не страдал ни капли. Ходил с заносчивым видом, задрав нос кверху, здоровался сквозь зубы со знакомой челядью, взиравшей на него теперь с уважением и страхом, и вообще вел себя как наследный принц. Следом за родичами объявились близкие и дальние друзья-приятели, родители и деда, включая нескольких человек из семьи императора. Я выдохнула с облегчением, когда узнала, что сам монарх на мою скромную свадьбу пожаловать не соизволит, и то хлеб. А вот его незаконнорожденный рожденный отпрыск, в том году наконец-то закончивший магическую академию и уже успешно работавший на папеньку, оказался почему-то в числе приглашенных. Какими глазами он на меня смотрел, когда поздравлял с наступающим событием? Видимо, доброжелатели уже поспешили сообщить его высочеству о моей активной роли в их с Лорен непростых отношениях. Так что теперь самое малое, что хотелось любовнику-неудачнику, это по-тихому прикопать наглую ведьму, и желательно где-нибудь за 3-9 земель. Конечно же, родичи Дани тоже Все непременно почтили ликитишь своим присутствием. И ладно бы только близкие, так нет же. Сестра и мать жениха, обрадовавшись такому долгожданному событию, ничтоже сумнящиеся позвали на празднество и остальную родню. «И попробуй откажи Дриаде и вилли. Так что 30-40 существ, включая высокомерных эльфов, в Стольном Граде объявилось. Утром собирались пожаловать маги. Их Цирин решил перекинуть порталом прямо на площадь. «Понятия не имею, как там уместятся все желающие. Надеюсь, драки не будет». Я была искренне благодарна владыке эльфов за то, что он ограничился поздравлением на пергаменте, не пожелав появляться самолично. Его семейством и многочисленной свитой Никитиш, ни лично я уже не выдержали бы. Естественно, всех появившихся во дворце уложить спать там же не представлялось возможным. Пришлось расселять родню по домам купцов и знати. Те только обрадовались такому положению дел, так как это давало им великолепную возможность завести новые полезные знакомства, а заодно и похвастаться потом в недалеком будущем перед детьми, племянниками и внуками длинным перечнем имен аристократа Фрезии, ночевавших в Китеже. «Ты точно не дальняя родственница фрезийского императора?» покосился на меня вечером Елисей. «Скажи еще незаконнорожденная дочь». Раздраженно фыркнула я, прекрасно понимая настрой своего работодателя. Такого невероятного наплыва иностранных гостей высокого уровня столица России еще не видела. И теперь у царя-батюшки болела голова, как бы не ударить в грязь лицом перед всей этой пестрой толпой и показать свою страну только с самой выгодной точки зрения. И вообще, все возможные претензии, отправляй прямиком своей супруге. Это она охотно согласилась организовать свадьбу по высшему разряду, легко пойдя на поводу у безбашенных родительниц жениха с невестой». Самодержец только тяжело вздохнул. После того, как Василиса проявила характер и на несколько дней сбежала в мой замок, Елисей старался с женой не ссориться. «Госпожа ведьма! Госпожа ведьма!» «Опять эта мелкая мучительница!» «Боги, я ведь только недавно легла!» Спать, изыди, тихий смешок. Госпожа ведьма, ваша матушка велили напомнить, что у вас сегодня свадьба. Что? Какая матушка? Какая свадьба? Ох, точно, свадьба. А зачем? Что ж голова-то такая дурная? В глаза словно кто тонну песка насыпал. С помощью служанки кое-как добралась до собственной ванны, в свое время вытребованной у его величества Елисея. Лениво окунула, гудевшую от недосыпа голову под струю холодной воды. Не помогло. Возвращаясь, налетела на высокое зеркало. Увидела в нем бледного сгорбленного мертвеца, с торчавшими во все стороны волосами. Испуганно шарахнулась от него, пробормотала под хихиканье своей помощницы молитву о защите радужницы. И только потом сообразила, кто именно смотрел на меня с той стороны. «Да». В таком виде на люди лучше не появляться, если, конечно, не хочу сорвать все запланированные мероприятия. Подойдя к одной из полок, я решительно достала из стоявшего на ней небольшого сундучка пузырек с эликсиром бодрости. Отвинтила крышку, выпила несколько глотков и с наслаждением почувствовала, что мир снова обрел цвета и краски. Правда, аукнется мне этот эликсир с его бодростью уже вечером, но оно того стоит. Будущие свекровь и теща уже расхаживали в нетерпении по одному из залов. «Лена, ну, наконец-то!» Ко мне голодной гарпией бросилась дриада. «Пойдем! Специалист уже давно ждет!» «Какой специалист? Для чего? Да куда меня тащат?» Оказалось, недалеко, в соседний зал. Там уже обосновался тот самый приглашенный специалист. Эльф. Высокий, длинноволосый тип, с острым носом и наглыми зелеными кошачьими глазами. Старый знакомый. «Мама, зачем ты меня родила? Он же сейчас на мне за все отыграется». Медленно повернулся, приподнял брови, кровожадно ухмыльнулся. «Все, мне хана, меня узнали». а у Ариню, Рианиэль и Рианиариню Улис. Совершенно наглое, остроухое существо. Сноб, каких мало даже среди его собратьев, гордящийся своим дальним родством с владыкой больше, чем любыми личными заслугами несмотря на то, что являлся долгое время персональным брадобреем всей высокой эльфийской семейки. Мы почувствовали непереносимую антипатию друг к другу буквально с первого взгляда, еще когда я нахальным боевым подростком отрывалась в вечном лесу, пользуясь своей полной безнаказанностью и принадлежностью к правящей семье эльфов. «Аур», как я кратко звала его, заставляя этого сноба буквально корчиться от ярости, «не мог мне простить моего происхождения». «Действительно, кто я такая, чтобы иметь привилегии? Обычная человечка. Тогда каким-то образом, за какие, так сказать, заслуги, я оказалась причислена к высшему семейству? Ах, всего-навсего родство по крови! Нет, такое положение дел Аура совершенно не устраивала, и он всячески стремился раскрасить мое пребывание в лесу, сделав его невыносимым». Когда сам владыка поймал его на горячем и безжалостно отправил затворимые пакости в ссылку к людям, ненависть Аура ко мне только возросла. И вот теперь, похоже, это чудо надеется отыграться на одной плохо выспавшейся невесте. Магдалена! Цирин! Мое спасение! Заберите меня отсюда! Ректор широкими шагами зашел в зал, оценил обстановку и покачал головой. Простите, сударыни, но мне придется ненадолго украсть у вас невесту. И уже мне. Шушаны взбесились. Похоже, только ты можешь их успокоить. Как взбесились? Я, удивленно моргнув, уставилась на своего бывшего учителя, вмиг позабыв и об эльфе, и о прическе, и о свадьбе. Как эти искусственно выведенные магические создания могут взбеситься? У них же заложено полное повиновение хозяину, неважно, настоящему или временному. Сама увидишь. Портал «И мы в академии» переместились сразу в общежитие для адептов. Что-то тут очень уж тихо, как будто вымерли все, и это настораживало. Чтобы в начале учебного года в общежитии было тихо, я скорее в призрачных всадников из легенд цирхов и их причастность к загробному миру поверю. Примечание. Призрачные всадники – мифические существа в древних легендах цирхов. Считается, что именно они проводят душу умершего цирха на тот свет, определяя ей степень наказания или поощрения за прожитую жизнь. Конец примечания. О, а вот и причина появилась. Медленно и торжественно выплывает из коридора. Ну, привет, дикий домовой. Блин, меня до сих пор дрожь берет, когда смотрю на них. Спасибо, Арни, удружил в свое время. Сущность тем временем подплыла поближе. Остановилась в нескольких шагах от нас ректором. Довольно напряженным ректором, следует признать и уставилась мне в глаза. Ярко-фиолетовый цвет, вытянутый в длину зрачок. «Красавец!» «И что тут происходит? Чем вы занимаетесь?» «Говорила я, просто чтобы не молчать, так как сомневалась, что меня поймут». «Напрасно». Шушан взмахнул небольшой лапкой, буквально выросшей из его тела, и рядом с ним в воздухе появилась надпись на непонятном языке. «Отлично! И что это значит?» «Профессор, что это?» Язык цирхов, насколько я помню уроки Арни, нас предупреждают об опасности. Э, и как это понимать? А голос-то у Цирина напряжен. Что еще я не знаю? Опасность угрожает нам, ученикам и преподавателям? Кивает. Смотрится это забавно, так как шеи у существа практически нет, и кажется, что с кивком наклоняется все тело. Вы пытаетесь нас защитить? Опять тот же жест. Профессор. Пусть усилят охрану и сразу отправляют ко мне всех подозрительных лиц. Ты слышал? Кивок. Тогда выполняйте, только без фанатизма. Профессор, можно с вами поговорить? Перенеслись мы в кабинет ректора. Что у тебя опять случилось? Ясно. Рассказывать мне, что здесь в очередной раз произошло, и почему он такой нервный, ректор не собирается. Ну, пусть хоть одна глава эльфа спасет. Профессор, помогите. Этот специалист, нанятый родственничками. Он же меня с наслаждением изуродует. Дай ему волю». «Эльф, он-то чем тебе не угодил?» «Наоборот, я ему. Его невероятно раздражает, что я нахожусь под личной охраной владыки. Помните тот скандал, прогремевший на все государства несколько лет назад, когда одного высокопоставленного эльфа навечно выгнали из вечного леса, обнаружив в его комнате запретные вещества?» «То есть в этой истории ты тоже отметилась? И почему я не удивлен?» «Хорошо, я все понял. Сейчас пообщаюсь с Вареникой Бориславской». «Насколько я помню, вы с ней никогда особо не враждовали. Она и сделает все, что нужно. Когда у тебя обряд?» «Через три часа». «Значит, успеем. Зря, что ли, я закрываю глаза на ее любовь к краскам и украшательству». «Украшательство — это еще мягко сказано». Преподаватель по флоре любила и умела краситься и не раз доводила до инфаркта психически менее устойчивых адептов, появляясь перед ними в образе то прекрасной эльфийки, обиженной судьбой и, видимо, мозгами, вернее, их остатками, и вынужденной скитаться по миру в одиночестве, то разъяренной ведьмы, чаще всего на переэкзаменовке, желающей полакомиться человечиной или эльфятиной. В общем, на ее парах мы не скучали. Кто бы мог подумать, что этим самым преподавательским умением я воспользуюсь перед собственной свадьбой? Лена, скажи честно, когда ты планируешь сегодня появиться во дворце? Даня, голос ироничный, значит, наши с ним родичи еще не успели его достать. Как только Цирин отпустит. Свалила я все на ректора. Леший понятливо хмыкнул и отключился.